155. Третий муж В 1920 году Анна Ахматова начинает встречаться с Николаем Пуниным, который вскоре станет ее третьим мужем. Когда они становятся любовниками, Ахматова уже живет с композитором Артуром Лурье и параллельно встречается с неким Михаилом Цимерманом М. А. Цимерман занимал пост заведующего режиссерским управлением Мариинского театра. Пунин состоит в браке с Анной Аренс, а на стороне у него, помимо Ахматовой, еще несколько внебрачных связей. В 1922 году Ахматова и Пунин решают жить вместе, и она снова переезжает в дом на фонтанке, в квартиру на третьем этаже, которую с ними делят жена и дочь Пунина. Отношения у них непростые. Пунин — сложный человек. Искусствовед, заведующий отделом русского музея, он увлекается японской культурой и прекрасно разбирается в современном русском искусстве. Сексуальная энергия бьет у него, можно сказать, через край, он очень ревнив и бывает груб с Ахматовой, а к ее сыну относится откровенно плохо. И в то же время он испытывает к Анне очень нежные чувства. В дневнике Пунин вспоминает один случай, когда, войдя к нему, Ахматова спросила, «Рад, что я пришла?» И он ответил, «Еще бы». А позднее написал, «Я не рад, я счастлив полным белым счастьем, так что все стало тихим и чистым, как в снегу. В моей квартире у самых окон деревья сада, в окна видны ветки в снегу, Аня, придя, так наполнила комнату, что похоже было, словно эта сама зима явилась ко мне в гости, только теплая.